Когда пришел лакей, Жюльен попросил его проводить их в комнату. Слуга, настоящий корсиканец, обросший волосами до самых глаз, не понимал его и уверял, что комната будет приготовлена к ночи. Жюльен с нетерпением пояснил, «Нет, сейчас мы устали с дороги и хотим отдохнуть». Тогда лакей чуть усмехнулся, а Жанне захотелось убежать. Когда они спустились часом позже, она боялась проходить мимо встречных лакеев, так как была убеждена, что они станут смеяться и перешептываться за ее спиной. Она сердилась в глубине души на Жульена за то, что он не понимает этого и совершенно лишен тонкой стыдливости и врожденной деликатности. Она чувствовала между ними и собой словно какую-то завесу, какое-то препятствие, и в первый раз заметила, что два человека никогда не могут проникать друг другу в душу, в самую глубь мыслей, что они могут идти всю жизнь рядом, иногда тесно сплетаясь в объятиях, но никогда не сливаясь окончательно, и что нравственное существо каждого из нас остается вечно одиноким. Они прожили три дня в этом городке, спрятавшемся в глубине Голубой бухты и раскаленном, как горнила за грядой холмов, которая не пропускало к нему ни малейшего дуновения ветра. Потом был выработан маршрут их путешествия, и для того, чтобы не отступать перед трудными переходами, они решили нанять лошадей. Они взяли двух маленьких, худых, неутомимых корсиканских жеребцов с бешеным взглядом и отправились ранним утром в дорогу. Их сопровождал проводник верхом на муле. Он вез провизию, потому что в этой дикой стране нет трактиров. Дорога шла сначала по берегу залива, затем спускалась в неглубокую лощину, которая вела к высоким горам. Часто приходилось пересекать почти высохшие потоки, Чуть заметный ручей еще шелестел кое-где под камнями, как притаившийся зверек, и робко журчал. Невозделанная страна казалась совсем голой. Береговые склоны были покрыты высокой травой и уже пожелтевшей в это палящее время года. Изредка попадались горцы то пешком, то на маленькой лошадке, то верхом на осле, ростом с собаку. У каждого из них висело за плечом заряженное ружье, старое и ржавое, но опасное в их руках. От острого запаха душистых растений, покрывавших остров, воздух, казалось, сгущался. Дорога медленно поднималась посреди длинных горных извилин. Розовые или голубые гранитные вершины придавали пустынному пейзажу что-то волшебное. Леса громадных каштанов на более низких склонах походили на зеленый кустарник, до того колоссальные подъемы почвы в этой стране. Иногда проводник, протягивая руку в сторону крутых высот, произносил какое-либо название. Жанна и Жульен всматривались сначала и ничего не видели, но, наконец, открывали что-то серое, подобное куче камней, упавших с вершины. То была какая-нибудь деревушка, маленький поселок из гранита, уцепившийся, повиснувший, как настоящее птичье гнездо и почти неразличимый на громадной горе. Длинное путешествие шагом стало раздражать Жанну. «Поскачем немного», — предложила она. И она пустила лошадь. Потом, не слышав рядом с собой лошади мужа, обернулась и расхохоталась, как сумасшедший, увидев, что он едет бледный, держась за гриву лошади и странно подпрыгивая. Самая его красота и фигура прекрасного всадника лишь усугубляли смехотворность его неуклюжести и трусости. Тогда они поехали тихой Рысью. Теперь дорога тянулась лесом, который как плащом одевал все побережье то были маки, непроходимые маки, образовавшиеся из зеленых дубов, можжевельника, толокнянок, мастиковых деревьев, колючие крушины, вереска, самшита, мирта и букса. Причем между ними переплетались и спутывались как волосы вьющиеся ломоносы, чудовищные папоротники, жимолость, розмарины, лаванда, терновники, покрывавшие склоны гор какой-то свалявшейся шерстью. Они проголодались. Проводник догнал их и провел к одному из тех очаровательных источников, которые так часто встречаются в гористых странах. То была тонкая и круглая струйка ледяной воды, выходившая из отверстия в скале, стекавшая по листу каштана, положенному каким-то прохожим так, чтобы подвести струйку как раз ко рту. Жанна была так счастлива, что с трудом удерживалась, чтобы не закричать от радости. Они снова тронулись в путь и начали спускаться, объезжая Сайгунский залив.